Ошибка. Я спешки зашел в свой кабинет, подбежал к письменному столу, начал прибирать все чертежи, перевернул все, что было, но ничего с заголовком Анубис не нашел. Я точно помню, что чертеж был где-то здесь. У меня все всегда лежало здесь. Сел на пол, схватившись руками за голову. Просидел так минут двадцать. Нет. «Нельзя сдаваться. Нет ни одной ситуации, из которой я не смог бы выйти победителем», — сказал я себе. Я начал осматривать каждую мелочь своего огромного кабинета. Все было тщетно, пока я не подошел к водопаду. Рядом с ним, на большом камне, воседал тот самый орел. Он пристально смотрел на меня и как будто вот-вот сорвется, чтобы нанести удар. «Кур, привет!» «Ты узнал меня? Это я, Арес, Неожиданно для себя вдруг сказал я. Моя память восстановилась хорошо, но многие мои мысли и действия были странны и удивительны для меня. Кур позволил подойти к нему. Приблизившись, я обнаружил, что это не настоящая птица, а всего лишь незамысловатый робот. За водопадом я увидел небольшой сейф. В моей голове не было воспоминаний о нем. Попробовал открыть его, но ничего не получалось. Он требовал код. При каждой неверной попытке ввода сейф предупреждал об увеличении процента самоуничтожения. «Может быть, оно без там?» – подумал. Мысленно в голове я настроился на чистоту Александра и задал вопрос про сейф и код для открытия. Ответ пришел быстро. В сейфе мы спрятали всю информацию о изобретении, которое имело для тебя особую значимость. Код доступа ты увидишь в глазу орла. Возьми увеличитель, чтобы разглядеть. Силы мысли. Я вызвал увеличитель. Подошел к птице и подставил свой глаз. К моему удивлению код был совсем несложный. Всего три цифры. Я подошел к сейфу и ввел 143. Он открылся. В нем лежала маленькая капсула размером с зернышко риса. Я взял ее и направился к компьютеру, вставил в нужное гнездо. Перед моими глазами на программе появился заголовок «Анубис». Пролистав дальше, увидел схемы и чертежи этого страшного оружия. Оно предназначено для защиты Земли от недоброжелателей и для разрушения больших астероидов, и метеоритов, которые могут нанести большой урон планете. Оружие Анубис представляло собой сложный механизм, состоящий из множества деталей, а коротко говоря, это лазер, сила которого подкреплена энергией урана. В результате получается луч невероятной силы, который способен разрушить целую планету. Я потратил три месяца на доработку Анубиса. За это время смог довести оружие до совершенства. По имеющимся данным, оно было настолько мощным, что не имело аналогов. Это стало настоящим прорывом в области военных технологий. Я не знал, когда оно может пригодиться. Собрал документы, которые обязательны для регистрации оружия. Сам Анубис я поместил в большой ящик, обтянутый роскошной красной замшей. Размер его был как у обычного земного холодильника. Я вызвал мне в машину, и мы полетели до второго центра на регистрацию оружия. Неожиданно нас остановила служба порядка. Доброго времени, остановитесь, пожалуйста, на ближайшей остановке с правой стороны. И не задавайте лишних вопросов, сказал мужчина в серой форме с золотыми отличительными значками. Водитель не в машины поступил так, как было сказано. Нас попросили выйти из транспорта и сообщили о невозможности далее передвигаться на нем. «Да в чем тут дело? На каком основании?» Возмущенно обратился я к человеку в форме. Мне никто не ответил, и только я хотел повторить свои вопросы в еще более угрожающем тоне, как неожиданно за своей спиной услышал приятный женский голос. Арас, какая неожиданность! Здравствуйте! Как я рада вас видеть! Какая приятная случайность!» С лучезарной улыбкой она направилась стремительно ко мне с объятиями. «Здравствуйте, Оливия! Ну, как говорится, случайности не случайны». Мы приветственно обнялись. Она расспросила меня о моих делах и самочувствии. Я задал ей такие же вопросы, но мне, честно говоря, было совершенно не до того. Я не мог уехать по непонятным каким-то причинам. «Ой, Арес, я смотрю, у вас возникли трудности с передвижением. Знаете, я тут совершенно случайно проезжала мимо. Я могу довести вам куда, Арес?» «Весьма буду благодарен. Мне, если можно, до второго центра, здания 1А, пятый уровень. Представляете, мне тоже туда. Только перед этим заедем в одно место». Она улыбнулась и пригласилась сесть в машину. Минуточку. Мне нужно кое-что забрать». «Оливия – это точно судьба, ведь у нас даже машина, подходящая для перевозки, даже лучше, чем эта пневмашина». Я поставил тяжелый ящик в кузов и сел на переднее сиденье. Все в это время моя знакомая внимательно следила за моими действиями. Она боялась, что я что-то поцарапаю. В тишине нам ехать не пришлось. Оливия сразу же начала расспрашивать о том, из-за чего остановили пневмашину, Итак, мы постепенно перешли на разговор о моем Анубисе. Я охотно рассказал об этом уникальном оружии. Ее это очень заинтересовало. Мы заехали в темный парк, который больше напоминал тайгу. На дороге неожиданно появились два силуэта в черных мантиях. Они жестом попросили остановить машину, а Левия остановилась. «Арес, предлагаю тебе выйти и спросить, что им нужно. Ты же мужчина, сильнее меня. И вообще, я боюсь...» выходить к незнакомцам. Мало ли что у них на уме. Спорить я не стал. Вышел из машины и направился к незнакомцам. Подошел ближе и спросил. «Здравствуйте, чем-то могу помочь?» Один из них кивнул и протянул мне руку. Я подошел чуть ближе, как вдруг он схватил меня. Я повалился, а далее последовал глухой удар по голове. И потом темнота. Очнулся я в темной комнате. С трудом мог разглядеть предметы рядом. В голове пульсировала тупая боль. Руки и ноги были привязаны к стулу, на котором я сидел. Глаза начали привыкать к темноте, и я смог разглядеть обстановку вокруг. Разбросанные старые деревянные столы и стулья, пышные платья из ветких тканей разных эпох, декорации леса и домов. Было ясно, что нахожусь на складе театра. Я начал прокручивать в голове последние моменты перед ударом пытаясь понять, что произошло, но никаких зацепок. Мои размышления прервали тяжелые приближающиеся шаги. Дверь открылась, вошли два высоких человека в черном. Они включили свет, меня ослепило. Когда ко мне вновь пришла способность видеть, я смог их разглядеть. На лицах были маски, которые не позволяли увидеть лица. Одеты в военные костюмы черного цвета, на которых... Отсутствовали отличительные знаки. Ко мне подкрался страх. Я спросил «Кто вы? Что вам нужно? Где я?» Раздался неестественный голос. Вероятно, они изменяли его с помощью специального устройства. «Меньше вопросов. Где оружие? Нам оно нужно. Расскажешь нам все, и мы отпустим тебя целого. А если будешь сопротивляться, то узнай, что будет». Я понял, что это могут быть потенциальные враги, в чьих руках Анубис пойдет против мира. Но как они узнали о нем? Впрочем, в заслоне тоже могут быть недоброжелатели. Нужно было всеми усилиями и ценой собственной жизни не допустить попадания оружия в их руки. Надеюсь, Оливия успела уехать. Я не знаю, где оно. Один из них резко приблизился ко мне. Последовал глухой удар в солнечное сплетение. Стало трудно и невозможно дышать. В глазах потемнело. А потом снова удар. Я не мог ничего сделать. Руки и ноги были крепко связаны. Еще удар. Еще и еще. И я потерял счет. Боль сначала была острой. Из моего рта потекла бурая кровь. А затем стала пульсирующей. И с каждым разом все острее и острее. Перед глазами все пылало. Воздуха не хватало. Я начал захлебываться собственной кровью при попытке сделать вдох. В ушах стоял шум. Еле услышал голос. «Все, хватит с него пока. Вырубай его». Тяжелый удар по затылку. Темнота. Очнулся я в том же месте. Вся одежда была в запекшейся крови. От этого запаха тошнило. Хотелось пить. Я долго просидел с повисшей головой, выплевывая сгустки своей крови. Сил не было, думать ни о чем не хотелось. Услышал шаги, они снова пришли. Ко мне вновь подошел один из них, взял меня за волосы и оттянул голову назад. Еще раз повторяю ничтожество, где оружие? Я молчал. Он несколько раз повторил этот вопрос, но я не отвечал, просто с ненавистью смотрел в его глаза, не отрываясь и, кажется, не моргая. Снова удар, затем еще и еще. Удары следовали один за другим. Потом, по приказу, меня оставили. Только на этот раз в сознании. Я не мог ни о чем думать. Боль притупляла все. Я просидел один очень долго. Возможно, прошла ночь. Снова шаги. Я занервничал. Меня одолела злость. Закричал от бессилия и невозможности вылезти из оков. Вошли они же. Они били избивали меня, говоря при этом, что так будет делать каждый человек, с которым встречусь. Я не понимал их. Так продолжалось очень долго. Я уже не понимал, сколько проходило часов, дней, месяцев, но это было долго, очень долго. Я уже переставал чувствовать боль. Вместо того, чтобы кричать, я начал смеяться. Мне нравилась эта боль. Они это поняли и ужесточили издевательство. Теперь они нагревали железо и прикладывали его к моей коже на ногах, руках, спине, шее и лице. Также острым лезвием вырезали какие-то слова на мне. При этом всем они постоянно твердили, что меня ненавидит весь мир и меня всегда будут гнать. И на самом деле их попросили люди на земле так издеваться надо мной. Так интересно наблюдать за тобой. Терпишь боль и унижение ради, как тебе кажется, спасения планеты, человечества, маленьких и беззащитных деток. Да им всем плевать на твое добро. Ты думаешь, мне тут нравится приходить постоянно и сбивать тебя, допытывая информацию? Да мне на это глубоко. И не нужно бы мне это было. Понимаешь, это работа. Мне заплатили за тебя кругленькую сумму. А кто заплатил? Да, эти самые люди, которых ты так усердно защищаешь. А знаешь, кто этим всем командует? Ой, ты бы ни за что не подумал на него. Это твой друг. Тот, кто с самого начала засел у тебя в доверии, поддерживал, помогал. Давай. «Пораскинь мозгами». «Да ты правильно, все понял. Это твой дорогой Александр. Ну, каково тебе?» «Я тебе это все говорю, потому что мне по-человечески тебе жалко. Ты оказался в таком положении, тебя использовали, предали, вытерли ноги, затуманили мозги. А ты, как преданный песик, стоишь за них. Лучше надо выбирать себе друзей, лучше». Я не знал, что ответить. И как на это реагировать? Меня пожирали и душили злость, бессилие, отчаяние. Я не понимал, как такое возможно, не верил своим ушам. Может, это просто сон? Как бы я хотел, чтобы это был сон? Меня оставили наедине с моими мыслями. Я дрожал теперь не от холода, боли, голода и жажды, а от злости. Она переполняла меня. В таком состоянии я провел несколько суток, как мне показалось. Шаги. Вновь вошли люди в черном. «Смотри, а это тебе еще один подарочек от твоего верного друга Александра!» И они засмеялись. Я ничего не понимал. В комнату вошли человек пятнадцать. Среди них были мужчины, женщины и даже дети. Все встали вокруг меня, кровожадно улыбаясь. Они смотрели на меня, не отводя глаз, будто облизываясь. Меня охватила паника. Дыхание участилось. Я начал задыхаться из-за того, что все внутренности болели. Я вертел головой, тряся, пытался осмотреть этих страшных людей вокруг. Они медленно приближались все ближе и ближе. Они оказались совсем близко. И неожиданно, как звери, накинулись на меня и начали бить, крича, при этом много оскорблений. Даже дети в этом участвовали. Мне было больно физически, но еще сильнее и неописуемее была внутренняя психологическая боль. Я всех их ненавидел. Хотел всех разорвать, убить, добраться до каждого, кто причинил мне боль, и стереть с лица земли, уничтожить всех их друзей и родственников. Попытался встать, но не мог. Меня постоянно пинали, неважно куда. Будь то лицо, ава или спина, все равно пинали. Беспощадно и вкладывали в это все свои силы. Вскоре все закончилось. Они разошлись по команде. Вокруг меня было много крови, кусков моей одежды и щепок от сломанного этим зверьем стула, на котором я сидел. Даже веревки, которыми я был связан, не выдержали. Люди в черном подошли и продолжили меня бить вдвоем, говоря, как мне повезло с другом Александром. Я был настолько измучен и изуродован, что не понимал, как еще жив. Они оставили меня лежать на холодном полу. Не было сил шевелить даже пальцами. Я уснул. Меня разбудил шум. Дверь распахнулась, и кто-то ворвался в комнату. Кто это был, я не понимал. Ослепило светом. Я почувствовал, что меня кто-то обнимает. Не бьет, а обнимает. Хотя, может, слабый удар показался мне объятием. «Может, даже меня просто так душили, а я этот дурак принял за объятия?» Но нет, я услышал очень знакомый женский голос. Когда глаза привыкли к свету, я увидел Оливию, Барса и Янга. Отскочил от них. Мне было страшно. Я никому уже не мог доверять. И в каждом человеке видел зло и опасность. «Арес, дорогой мой, все сейчас будет хорошо». Мы пришли спасти тебя. Не бойся нас. Ох, бедный мой Арес, как же ты измучен. Ты сам на себя не похож. Мы не причиним тебе зла. Мы, скорее всего, остались последние твои друзья», приближаясь, говорила Оливия. Я позволил ей подойти. Барс сразу же протянул мне бутылку воды. Я, как зверь, накинулся на нее и выпил всю, не отрываясь. Меня накрыли теплым пледом и протянули контейнер с едой, в котором была гречневая каша с куриной котлетой. Я съел все до последней крошки, даже не используя ложки. Потом мне налили горячий ароматный чай, который я с большим наслаждением выпил. Оливия, Барс и Янг с тех пор остались единственными людьми, которым я мог доверять. Они привели меня в чувство, вылечили от ран. Я ненавидел мир. И они меня в этом поддержали. Я направляю оружие Анубис против земли, людей и заслона. Никто здесь не достоин жить.